Глава пятая. Ургот. Ургателла, Талик. Аллария. 399 год. Круга скал. 13-й, 14 день осенних ветров. Рока опять куда-то провалился. Барон Дежу, пятый раз кряду, притащившийся в особняк Шантери, пытался с пристрастием допрашивать Марселя, но Виконт был кристально чист. Где ворон, он понятия не имел. Каналиец непредсказуем, он может слушать рэквеймы, спориться с янтификами, дразнить поэтов, искать подходящее вино или цветы. Было ясно одно — петь он не намерен, по крайней мере, сегодня. «Барон, поверьте, я весьма сожалею. Марсель старался как мог, не для себя, для дядюшки. Если принцесса надуется на алву, старый греховодник расстроится, а ему вредно». Герцог весь вечер не выпускал гитару из рук, и утром у него очень болели пальцы. Он вряд ли сможет играть в ближайшие несколько дней. Ворон ушел вместе с Луиджи и Герардом, когда Марсель еще спал, и вряд ли у него болело хоть что-нибудь не забыть бы сказать негодяю, что он порезал руки, а то неудобно получится. Ее Высочество будет разочаровано, ныл Ургот. Она и ее фрейлины так ждут сегодняшнего вечера. Ну и дура! Елена та, по крайней мере, прежде времени язык не распускала. Вот и получила лилии. Юлия гребет бешеный огурец, и по делам. Одно слово, пиончик. Господин Дежу, уверяю вас, герцог Алва не предполагал, что и высочество желает слушать его уже сегодня. Или, напротив, предполагал, поэтому и удрал не свет, ни заря, как от дурочки Огдол. Ну что поделать, если ворон не добыча, а охотник? Выбрал, поймал, съел, побежал дальше. Излишне прилипчивые девы его раздражают. Так вы полагаете, герцог вернется поздно? Ну сколько раз можно спрашивать об одном и том же? Барон, как только он появится, я сообщу ему о ваших визитах и о разочаровании ее высочества. Надо похвастаться перед дядюшкой этой фразой. Он оценит. Не сомневаюсь, монсеньор сразу же пришлет свои извинения. Или руки его знает, возможно, где-то разживется пионами или этими, как их... Виконт Валме неплохо разбирался в розах, лилиях и фиалках, но мордатые розовые цветы вызывали у него изжогу, как бы эти гримасы природы не назывались. В таком случае мне остается лишь откланяться. Барон был верен своему слову, сказал и убрался. Марсель свернулся калачиком в кресле у камина, в обществе горячего вина, засахаренных фруктов и сборника любовных виршей, среди которых попадались весьма недурные. В девять зазвонили к ужину. Виконт захлопнул книжку и спустился в столовую. Восседавший за накрытым на троих столом Франсуа Шантери был хмур, как оставшийся без взятки Дукс. Марсель вздохнул, готовясь к неизбежному, и неизбежное грянуло. «Это возмутительно!» — протрубил дипломат, бросая на колени хрустящую салфетку с вензелем. «Герцог Калва полагает, что может без наказа надразнить августейших особ». «Он совершенно не думает о том, каким последствиям приведут его шутки». «Фи, дядюшка!» — поморщился Марсель. «Что за намеки?» «Нет, я не против первой вашей посылки, но мне категорически не нравится вывод». О последствиях герцог Алва думает, иначе барон Дежу застал бы его дома. «Мой мальчик». Посыл его величества короля Талига пристально посмотрел на Марселя. «Ты совершаешь ошибку». «Зачем становиться посредственным военным, если можно стать блестящим дипломатом? Я поговорю об этом с герцогом, когда он соизволит вернуться. Можешь не сомневаться». Марсель не сомневался, а герцог не возвращался. Около полуночи дядюшка отошел ко сну. Марселя спать не хотелось, и он вновь устроился у огонька, прихлебывая вино и ставя отметки рядом с приглянувшимися стихами. Три сонета и одну рондо стоили того, чтобы звучить их наизусть. Немного подумав, Марсель решил послать их Франческе Скварца. Викон перебрался к столу и с удовольствием переписал понравившиеся строки. Посылать даме только стихи, причем чужие, было верхом неприличия. Марсель принялся сочинять письмо и увлекся. Когда он закончил, часы показывали четверть третьего. Виконт запечатал послание и решил выпить перед сном бокал другой, благо утром будить его было некому. От размышлений «что лучше» — обычная каналийская или присланный красоткой Ругьеди, знаменитый Мансай, Марселя отвлекли звук хлопнувшей двери и знакомые легкие шаги. «Воистину стоит мяукнуть, и Леворукий пошлет тебе кошку». «Доброй ночи, сударь». Рейкель Пирада. простонал Марсель. «Под каким балконом вы потеряли своего патрона?» «Я ходил по поручению монсеньора», — отбрабанил утренний мучитель и вернулся тотчас по исполнении. «И что же ты исполнял?» — подмигнул Марсель. «Носил дамам цветы?» «Нет». Глаза Герарда были чисты и невинны. Я был у маэстро Гроссфихтенбаума. Фихтенбаума. Монсеньор велел мне прослушать все написанные им реквиемы и выбрать два, которые нам подходят. Ты до двух ночи слушал этого заноду и остался жив? возопил Марсель. Маэстро пишет великую музыку. Герард был серьезен, как сам дядюшка Шантери. Вот ведь чудовище, ничем не проймешь. Это он сам тебе сказал. Разговор становился столь занимательным, что Виконт поставил бокал. Не хватало еще расплескать вино. Про свое величие. Нет, мансеньор. Он сказал, что имя маэстра останется в веках. Ну и довод. «И ведь не возразишь, особенно в разговоре с младшим Арамоной, тьфу ты, с Рэем Кальпирадо». «Ну и сколько же реквиемов ты выслушал?» «Восемь», — не моргнув глазом, сообщило чудо в мундире. «Мы бы быстрее закончили, но между произведениями нужно делать перерыв не меньше часа, чтобы они не слились в одно». «И что же ты в итоге выбрал?» «Третий и седьмой. Четвертый тоже красивый, но маэстро говорит, там слаба скрипичная партия, а монсеньору нравятся скрипки». «Господин капитан, монсеньор обо мне спрашивал?» «Герард, во имя Леворукова. Как он мог спрашивать о тебе, когда я спрашивал тебя о нем?» «О нем?» Лицо мальчишки стало озадаченным. «Воистину, слишком много музыки опасно для здоровья. Ой, конечно же. Прошу меня простить, я совсем забыл. Монсеньор велел, если я вернусь раньше его, передать пакет графу Шантери. Я думал, он уже вернулся. А он не вернулся. Где вы, кстати говоря, расстались? На Голубиной площади? Монсеньор уехал с капитаном Джильди. Все ясно. Луиджи собирался размять свою рыбину. Вот ворон и решил развлечься. И охота им лезть в море по такой погоде. Ветер, дождь, холодина. Бррр. Ладно, давай пакеты, живо спать. Монсеньор вернется к вечеру, не раньше. И не вздумай меня будить, понял? Понял, сударь, заверил Герард и зевнул. Вот тебе, господин Жаворонок, встают с рассветом огородники и молошники, а приличные люди не ложатся до утра, и при этом свежие, как померанцы. Герард еще разок зевнул и исчез. Марсель посмотрел сначала на часы, потом на запечатанный знакомой печатью пакет. Графу Шантери в собственные руки. Три часа ночи. Посол станет еще не скоро, а Марсель Валме — офицер для особых поручений при особе маршала. Если бы он утром не спал, Ворон передал бы поручение на словах. Может быть. И вообще, будь в пакете нечто тайное, маршал не позволил бы мальчишке таскать его по всему городу. Волмы отхлебнул Мансайского и прозрел, без сомнения. Рока извинялся перед Юлией и успокаивал дядюшку, причем в присущем ему стиле. Нет, прочитать эти письма просто необходимо. Виконт взял ножик для фруктов и поддел печать. Внутри оказалось несколько сложенных листов. «Любежный граф, вы, без сомнения, будете удивлены моим исчезновением, но я делаю то, что мне представляется необходимым. Если появится другой выход, я им воспользуюсь, но пока я его не вижу. Завтра, или, в крайнем случае, послезавтра, вы получите известия, которые вас неприятно поразят. Осмелись дать совет. Сохраняйте спокойствие и ждите. Я принял меры, которые к весне должны дать неплохие результаты». Не думаю, что Ургот в сложившейся обстановке проявит нелояльность. Напротив, заинтересованность Его Величества Фомы в Южной Армии многократно возрастет. Что до меня, то обстоятельства призывают меня туда, куда призывают. Я отправляюсь один, так как все решает скорость и неожиданность». К счастью, маршал Савиньяк не из тех людей, которым нужны подробные указания. Он неплохой импровизатор и хороший стратег, если только сможет обуздать природную горячность. Я написал ему и отдал надлежащее распоряжение маршалу Фокварзов, маршалу Леонелю Савиньяку и адмиралу Альмейде. Но полагаю целесообразным оставить вам на хранение заверенные мною копии этих документов. Они находятся в моей комнате под бронзовым львом. Разрешите выразить вам мою глубочайшую признательность за проявленное гостеприимство. Надеюсь, вас не затруднит засвидетельствовать мое восхищение их высочествами и оплатите заставленных мной денег работу маэстро Гросс Фихтенбаума. С наилучшими пожеланиями Рока Алва, Герца Кеннеллоа, первый маршал Талига. Двенадцатый день месяца Сапфира, осенних ветров, 399 -го года, круга скал. По скриптум. Настоятельно рекомендую вам не покидать пределы Ургота, даже если вас официально отзовут. Марсель, с трудом, сдерживая вопль, дважды перечел письмо и взялся за остальные документы. Вторая бумага сухо уведомляла, что командование Южной Армии переходит к Эмилю Веньяку, а исполняющий обязанности первого маршала Талига в отсутствие Онова назначается Вольфганг Фокварзов. До того же как он вступит в должность. Эту обязанность исполняет все тот же Эмиль. Третий документ превращал Герарда Кальперада в адъютанта Савиньяка. Четвертый отдавал капитана Валме в распоряжение посла его королевского величества Фердинанда в Урготе графа Шинтери. Последнюю бумагу капитан Валме немедленно скомкал и затолкал поглубже в камин. «Что такое?» — господин посол зевал, хлопал глазами и ничего не понимал. «Ты соображаешь, который час?» «Соображаю», — отрезал Марсель и сунул в пухлую руку стакан с лимонной водой. «Просыпайтесь». Дядюшка снова зевнул и дернул шнур колокольчика, вызывая слугу. Заспанного лакея отправили варить шади, а проснувшийся, наконец, дипломат натянул теплый оранжевый халат и строго уставился на Марселя. «Я могу, наконец, поинтересоваться, что случилось?» «Здесь написано». Виконт протянул злополучный пакет. «Мальчик мой!» — возмутился Шантери. «Уж не хочешь ли ты сказать, что вскрыл адресованное мне послание?» «Дядюшка, уж не хотите ли вы сказать, что не читали чужих писем?» «Разумеется, читал», — с достоинством ответил граф. «Но никогда, слышишь, никогда не передавал вскрытые по необходимости письма по адресу. Это может вызвать...» «Господин посол Его Величества Фердинанда». Перебил Марсель. Я не для того разбудил вас среди ночи, чтобы выслушивать нотации. Мы и так опоздали почти на сутки. Читайте. Граф Шантери недовольно хрюкнул и поднес глазам послание Ворона. Читал он долго, видимо, не верил собственным глазам. Принесли шади, разумеется, паршивый, но в четыре утра плохого Шадди не бывает. Марсель залпом проглотил пересладкую горечь и сухо осведомился: прочли? «Это возмутительно», — сообщил граф Шантери. «Просто возмутительно». «Ну так возмущайтесь», — взъелся Марсель. «Только побыстрее». «Не надо дерзить, мой мальчик». Дядюшка укоризненно вздохнул, но этим и ограничился. «Как и когда это письмо попало в твои руки? Кто его принес?» «Герард». Виконт невольно улыбнулся. Алва отдал дураку письмо и отправил слушать реквиемы. «Восемь штук». «Разумеется, это ходячее совершенство вытерпело до конца и заявилось домой час назад». «Тонкое решение», — пробормотал дипломат. «Я не получал никаких сведений». «Когда получила Халва?» «Если, разумеется, получил». «Когда?» Марсель вспомнил уже позавчерашний день. «Около полудня пришел Луиджи, они были все вместе, потом притащился барон с гитарой». «Я нахожу только одно объяснение». задумчиво произнес дядюшка. «Известие принес капитан Джильди, но передал их ночью, когда остался наедине с герцогом. Они ушли вместе, не сомневаясь, что влюбленную акулу в Урготе больше не увидят. Тем не менее, нужно узнать, какие суда бросили якорь позапрошлым утром, хотя это могла быть и какая-нибудь рыбачья филука». «Ну, узнаем мы», — не понял Марсель. «А дальше-то что?» «Дальше настоятельно советую тебе лечь спать. Мы все равно предпринять ничего не можем». «Спать?» — переспросил Марсель. «Ворон полез в зубы Леворукому, а мы выпьем шади и ляжем спать». «Ах, молодость, молодость!» Глаза Шантери стали мечтательными. Она всегда громко кричит и куда-то бежит. «А подумать?» «Влюбленную акулу нам не только не догнать, но и не найти». Герцог Алва ясно дает понять, что никакая помощь ему не требуется. Давай уважать его решение. Марсель залпом допил дядюшкину чашку и со стуком поставил на поднос. «Ну и трус вы, граф Шантыри!» Граф вылупил глаза. «Мне стыдно, что мы родственники. Ворон послал нас к кошкам, но лично я к ним идти не собираюсь. Разрубленный змей. Я его найду. И плевать, хочет он этого или нет. Марсель, не сходи с ума! Ворон мой друг!» «А сам он об этом знает?» — съязвил посол Его Величества Фердинанда Аллара. «Достаточно, что об этом знаю я!» — отрезал Марсель. Дядюшка Шантери понес какую-то ахинею. Но Виконт Волме не слушал. Пускай старый пень надевает свой колпак и дрыхнет. Все равно толку с него, как с паука на меду. Пользу можно извлечь из всего. Даже из Киркарел, даже из ранней службы и разглагольствований барона Дежу. Марсель Валме осадил коня у дворца его величества Фомы, благословляя последнего за богобоязненность и опасаясь, что принцессу увильнули от утреннего молебна. Дежурный офицер для порядка глянул на пропуск Виконта и пожелал капитану Валме доброго утра. «Сударь», — улыбнулся Виконт, — «не подскажете, как пройти в капеллу?» «Вас проводят». В коридорах суетились слуги, но придворных видно не было. «Еще бы! Десять утра!» В это время приличные люди спят, но он неприличный. Он уже побывал в Афгентине и узнал, что влюбленная акула ушла и не вернулась. А вот чужих кораблей в порту не видели уже три дня. Закатные твари. Алве что, откровение было? Прошу, по этой лестнице вверх. Благодарю. Нет, это не церковь. Это какая-то голубятня. Если Фома каждый день по два раза бегает вверх и вниз, то почему он такой толстый? Сверху плыли звуки органа и запах багреноземельских смол. Так мирно и так благостно, да еще с утра пораньше. Ужас. У входа восседали три дамы в розовом, и волме едва их не расцеловал. Раз листочки тут, то и цветочек недалече. Второй радостью стало отсутствие Юлии. Урготская фиалка то ли проспала, то ли от вчерашнего расстройства приболела. Ну и слава леворукому! Арган взвыл. Запищали одетые в серые детишки. Скоро конец. Он подгадал правильно. Марсель взял у прислужника свечку и с постной рожи опустился на пустующую скамью у самого прохода. Если Елена стоит на грешной земле хотя бы одним каблучком, она его заметит. «Да будут благословены, ходящие в незлобие чьи сердца, открыты любви небесной, свету горнему!» провозгласил похожий на мулок лирик. «Аторбене! Аторбене! Аторбене! Аторбене!» Восклицание аналогичное «Аллилуйя», — пропел хор. «Да пребудут в благоденствии праведные и богобоязненные, да воздастся им по мыслям их «Аторбене! Аторбене! Аторбене! аторбене». «Да светится имя Создателя в сердцах наших, да вернется он к ожидающим, да воздаст златом за златой сталью за сталь». «Аторбена! Аторбена! Аторбена! Аторбена!» Ну и зануды эти клирики. Сначала несут свое заумь, а потом, словно этого мало, повторяют на талик, да еще и с гальтарским припевчиком. Изначально богослужения велись исключительно на ныне мертвом гальтарском языке. Но когда эспиратизм обрел серьезных конкурентов, в лице алларианства и эгидианства Конклав разрешил сперва кардиналу Гаифы, а затем и других территорий, вести службу на двух языках. Это послабление не касается агариских храмов и служб, на которых присутствуют исключительно клирики. Нет, судари мои, Марсель Волме выбирает алларианство. Алларианство, еще раз алларианство. Оно короче. Виконт, мы удивлены? Елена в сером покрывали поверх утреннего розового платья стояла и улыбалась. «Мы полагали вас алларианцем?» «Так оно и есть!» Валмес похватился, что все еще сидит, и торопливо вскочил. «Но я уполномочен передать?» «А что именно он уполномочен?» «Леворукий, но за какими кошками, принцессам, столько придворных грымс?» «Ваше высочество, я уполномочен обсудить с вами некоторые подробности следующей мистерии». Это очень мило. Прошу вас в малый зимний сад. Зимний сад — это хорошо, особенно если рядом журчит фонтан, а закатками спрячется разве что кошка. Елена — умница. А вот дурак он сам или нет, сейчас узнаем. Ну, Виконт, просияла глазами ласточка. Что просил передать герцог Калва. Когда мы его увидим? Моя сестра так расстроена. Мы тоже расстроены, брякнул Марсель. И еще как. Ваше высочество. Пока это знаете только вы. Герцог Алва уехал. Как? Улыбка сбежала с личика Елены, словно ее стерли тряпкой. Куда? Зачем? Как? переспросил Волме. На этой дурацкой галерее. А куда можно только догадываться? Герцог узнал что-то крайне паршивое, Ваше Высочество. Могу я быть с вами откровенным? Конечно, пробормотала принцесса, но что я могу? «Ваше Высочество, убьет его дядюшка за это или нет? Алва мог сбежать, только получив вести из Толига. Не поймите меня превратно, но мы со дня нашего приезда видели только рескрипты Его Величества и послания канцельера и кардинала, и все. Ни единого письма от родичей или друзей, а этого просто не могло быть. От нас что-то скрывали, что-то, о чем может знать ваш августейший батюшка». «Он знает». неожиданно произнесла Елена помертвевшим голосом. «Та из нас, которая не выйдет замуж за герцога Алва, должна выйти за Фердинанда Лара. Что-то случилось с королевой. Виконт. Герцог поехал спасать Катарину, ведь все знают, что они... что первый маршал Талига и королева... что Катарина Рига... «Успокойтесь!» — прикрикнул Волме и осекся. «Не хватало еще орать на иностранную принцессу, даже если она влюблена по уши. А вот слегка приврать точно не помешает». От Катарины Орега собирался избавиться еще Сильвестр. Ворон это прекрасно знал. На двери висел устрашающего вида амбарный замок. Ставни тоже были заперты. а дверной колокольчик снят, ни письма тебе, ни хотя бы знака, вот и решай после этого, кто у нас мать, а кто мармалюка». Луиза прошлась по увядшему садику, загребая ногами желтую листву, постояла у грядки дриксенских астр, подняла ветку с рогулькой, подперла покосившийся куст чубушника. Больше кавалерственной даме на улице Хромого Цыпленка делать было нечего, разве что взломать дверь, но зачем? И так понятно, что господин граф, уезжая из Аларии, прихватил с собой внуков и любовницу, а любовницу уволокла все маломальски ценное. Аглая Кридон по собственной воле с места бы не двинулась, но, двинувшись, не оставила ничего. Куда они уехали? Земли Криденьи на юге Эпене. Вряд ли отец рискнул пробираться через мятежные графства. Скорее всего, господин граф удрали или в Придду, или на юго-запад в Рафиан. Как бы то ни было, Амалии, Жулю и Денизе ничего не грозит. Хоть какая-то радость. Госпожа Рамона поправила бледно-лиловую оладскую шаль и вернулась к крыльцу, где скучал сопровождавший любимейшую подругу ее величества Тенгент. Офицерик ужасно гордился новеньким мундиром и горел желанием служить. Совсем как Герард. Хорошо, что сын в вургателе Еще лучше, что младшая с господином графом. И плохо, что с в Аларии. Нужно быть последним дураком, чтобы не согласиться с экстериором и геренцием и остаться в столице. Манрики, конечно, не подарок, но лучше злая собака, чем добрый волк. Сударыня, будь у мальчика хвост, он бы сейчас колотил им по бокам. Вам помочь? Буду весьма признательна. Госпожа Рамона умело подобрала юбки и позволила подсадить себя в карету с королевскими гербами. Порадовалась бы Аглая Кридон придворным успехом своей дочери или наоборот? Маменька была непредсказуема. Она искренне негодовала на дочерей, не унаследовавших ее красоту, но, будь все иначе, чувствовала бы себя ограбленной. «Госпожа Рамона, вам удобно?» «О, да». Тиньент галантно закрыл дверь и вскочил в седло. Кучер взмахнул кнутом и оглушительно взвизгнул. Госпожа Рамонов вздрогнула. Она так и не привыкла к тому, что знатных персон возят с дикими воплями. Сытые лошади тронулись с места упругой, слаженной рысью. И женщина отодвинула алую занавеску, разглядывая проплывающие улицы. По дороге к маменьке, занятая предстоящим разговором Луиза, по сторонам не глазела. Прикидывая, как убедить Аглаю Кридон взять внуков и убраться в провинцию. Оказалось. Она со своими советами опоздала. Все сделали без нее. Это было правильно, хотя и обидно. Зато теперь капитанша с чистой совестью могла смотреть в окошко. Что и делала, замерзая от наползавшего страха. Шумная, уверенная в себе столица, которую не сломил даже бунт, меньше чем за два месяца превратилась в собственную тень. Женщина узнавала улицы, дома, вывески, но все казалось полумертвым. Алария напоминала дом. в котором побывал выходец. Уличные торговцы почти исчезли, их места заняли гарнизонные караулы, да не необычные из двух-трех крутящих усы стражников, а усиленные. Угрюмые солдаты в касках и керасах, настороженно оглядываясь, вереницами топали вдоль запертых домов. Выглядели они внушительно, но можно ли было им доверять? За окошками поплыл старый парк. Голые деревья — Кованая решетка, каскады, гроты, живые изгороди. Столичные садовники обожали кусты рассобьянки. Луизе они тоже нравились, но сегодня красные ягодки среди темной, неувядающей зелени казались каплями крови, глупости. Причем здесь кусты? Дело не в них, а в страхе. Дурные предзнаменования и приметы на самом деле живут в головах. Стоит испугаться и тут же приснится что-то непотребное. Погаснут свечи, прольется молоко, влетит воробей. От октавианских праздников ничего плохого не ждали, вот и обошлось без предчувствий. Зато теперь в каждой кошке видится леворукий. И не зря видится. Если идет гроза, нужно прятаться в погребе. Если идет война, надо бежать, но попробуй это объяснить развоевавшемуся королю. Фердинанд в столичном гарнизоне не сомневался. Увы, его величество отличался добротой. но непроницательности. Даже странно, как он обхитрил Манриков и Калиньяра, спрятавшись так, что его не нашли. Видимо, потайные комнаты, о которых знают только короли, существуют на самом деле. Вот бы найти одну такую, натаскать туда еды и закрыться с девочками до возвращения герцога, а еще лучше — отрастить крылья и улететь в Ургателлу. «Нужно спешить?» «Принцесса больше не выглядела растерянной. Совсем нет. У вас есть пистолет?» «Нет», — слегка растерялся Виконт. «Нет?» «Простите, сударыня, я не мог явиться во дворец вашего батюшки, вооруженным до зубов. Тогда дайте кинжал. Он у вас, надеюсь, имеется?» «Прошу вас». Марсель с поклоном протянул алвасетский клинок. «Умоляю, не порежьтесь». Любопытно. Урготская ласточка собралась охотиться на папеньку или на кого-то другого. «Не волнуйтесь, Виконт. Елена довольно ловко спрятала оружие в широком рукаве. А теперь идемте». Волмен немедленно запутался во всяческих лесенках и коридорчиках и понял, где они только у дверей кабинета Его Величества. Елена кивнула охранником, взяла Марселя под руку и, вздернув подбородок, вошла к августейшему родителю. Фома в теплом коричневом кафтане, без парика, восседал за заваленными бумагами столом и как никогда сильно напоминал негацианта. «Папенька!» Принцесса накинула на дверь массивную цепь. Виконт Твалме хочет знать, куда исчезает письма из столига. «Я тоже хочу». «Елена!» Глаза Фомы забегали, усугубив и без того немалое сходство с торгашом. «Я не понимаю». «Батюшка!» — твердо сказала Елена. — Вы все понимаете. Я видела у вас на столе донесение гаивского посла, и не только. — Виконт, — произнес Фома, — прошу вас выйти. — Нет, — заявила принцесса, — мы никуда не уйдем, пока вы не вернете письма. Славная девочка. Но письма давно стали золой и прочим прахом. Ох, и заварил же он варево. — Елена, что ты себе позволяешь? — «Что случилось с Талиге? тявкнула принцесса, вытаскивая кинжал. «Говорите!» Фома не испугался, но ошалел. Герцог медленно поднялся из-за стола. Сверкнула богобоязненная лысина. «Елена, я же тебя предупреждал! Виконт, вам не следовало давать ее высочеству нож!» Кинжал зачем-то поправил Виконт. «Я не вижу особой разницы, а Елена тем более!» Герцог говорил так, словно в кабинете не было и духу дочери. «Но я надеюсь, что эта мистерия разыграна не на пустом месте. Произошло нечто неожиданное?» «Для нас — да», — резко бросил Марсель. «Для вас — вряд ли». Рока Алва тайно покинул Ургот, оставив письмо, в котором ссылается на некие неприятные известия. «Покинул Ургот?» Лицо Фомы пошло белыми пятнами. «Как? Этого не может быть. А армия? Что с армией?» «Передано под командование маршала Савиньяка. Ваше Величество, что вам известно?» «Какие именно?» «Распоряжение оставил герцог Алва», — хрипло переспросил великий герцог Ургота. «Сначала скажите, что было в перехваченных вами письмах? Что писал маршал Леонель. «Ничего». Фома утер кружевным платочком лысину и сел. «Располагайтесь, Виконт. Я не люблю смотреть снизу вверх». Писем от графа Савиньяка я не перехватывал. Видимо, это делали другие. Мне известно лишь то, что перед самой смертью кардинала Сильвестра Леонель Савиньяк был переведен на каданскую границу с полномочиями, близкими к полномочиям проимперадора. Это Марсель Валме знал и так, но на всякий случай дипломатично вытаращил глаза. «Папенька», — перебила Елена, — «герцог Алва знал про королеву. Он ее не любит». Я рассказал Виконту, что вы этого не знали, и перехватывали письма. — Елена, — буркнул герцог, — при других обстоятельствах ты была бы наказана. — Да, сударь, я прочитал несколько писем, предназначенных вам и юному адъютанту герцога Алва, но в них не было ровным счетом ничего, заслуживающего внимания. А что было мне делать? Я полагал правильным скрывать от герцога неприятности его, скажем так, дамы. «Елена, тебя здесь нет, ты меня не слышишь, Виконт. Клянусь вам, дела в Талиге шли вполне пристойно. Манрик и Холиньяр охотились на гаивских и дриксонских прихлебателей. Рафиана, Ноймаренин, ваш достойный батюшка, Дараки и ряд других влиятельных фамилий заняли выжидательную позицию. Правда, я бы предположил, что союз фламинго и медведя вот-вот превратится в свою противоположность. Восстание в Эпине говорит именно об этом». «В Эпене?» Марсель не поверил собственным ушам. «Успокойтесь, Виконт. В Валмоне все спокойно. Взбунтовались старые Эпене, Агирра, Орига и Пуэн. Прекрасный повод заменить губернатора, не отдать титул герцогов Эпене родичам калиньяров, а заодно добить старую знать. Очень разумный ход, хотя семейство Маран поступили чрезмерно жестоко». «А что с ними сделали?» Проявил любопытство Волме. Повесили, деловито сообщил Фома. «По крайней мере, старших». «Осталась лишь девица, по утверждению Калиньяров, обесчещенная рабером и пине. Ее выдали замуж за фаворита Манриков, а ее величество отправили в Багирлея». «И как давно вы это знаете?» — уточнил офицер для особых поручений при особе Ворона. «Две недели». Если вы уверены, что слухи о привязанности первого маршала Талига к королеве сильно преувеличены, то, Ваше величество, перебил Вальмен напрочь позабыв об этикете. В прощальном письме герцог Алва ссылался на неприятные известия, которые мы получим сегодня или завтра. Виконт, я могу вас попросить об одолжении. Лицо Фомы стало сладким до горечи. Позвольте мне ознакомиться с письмом. «Моя благодарность не будет знать границ». «Ваше Величество», — поклонился Валме, — «границ не знает только ветер и глупость. Позвольте в свою очередь предложить вам сделку. Я покажу вам одно письмо монсеньора, а вы поможете мне подделать другое». «Виконт», — лицо Фомы изобразило живейшее возмущение, — «что вы себе позволяете?» «Всего лишь отдаю вам должное». «Не может быть, чтобы у вас не нашлось человека, способного в точности воспроизвести чужой почерк». «Он есть», — вмешалась Елена. «Если отец не хочет, я сама его приведу. Это...» «Неважно, кто это», — мягко произнес Фома. «Что за письмо вам нужно? Отпуск из армии по болезни. Такой, чтобы казалось, меня выгоняют почти с позором». «Марсель». Глаза Елены округлились. «Зачем?» «Затем, что я еду в Аларию». — выпалил Волме. — Если ворон там, я его догоню, если нет, разберусь, в чем дело. Я щеголи дурак, на меня никто и внимания не обратит. Если все плохо, то я сыт войной по горло, и зол на маршала, как изорк. Если плохо, но не совсем, я соскучился по Марианне. Ну, а если все в порядке, я и впрямь приболел, но скоро поправлюсь и помчусь к своим боевым друзьям. — Вы очень умный человек, — решил великий герцог Кургота. Очень. «Я настоятельно вам советую, во-первых, как можно дольше сохранить нынешнюю репутацию, и, во-вторых, всерьез задуматься о дипломатическом поприще. Я, со своей стороны, предупрежу маркиза Габайру. Он, как вам известно, дуаен посольской палаты». «Марсель, прошу вас, будьте осторожны». Елена подбежала к Виконту, поцеловала его в лоб и сама этому удивилась. — Ваше Высочество, — приосанился Волме, — что значит поездка домой в сравнении с абордажем? — Я просто слегка развеюсь. Виконт то отнюдь не был уверен, что хочет ехать, но закатной твари ворон был его другом, а Везель что-то плел про великий злом и то, что судьбе не додают ее любимчики. Конечно, можно и подождать, хотя бы тех самых дурных известий, о которых писал Рока. Но вдруг будет поздно. Марсель понимал, что там, где бессилен он точно ни на что не сгодится, но спокойно сидеть в урготеле и ждать у моря погоды все равно было свинством. Офицер для особых поручений при первом маршале Талига решительно поднялся. «Ваше Величество, если у меня к полудню не будет отпуска, мне придется дезертировать». «Он будет». Старый хитрец внимательно посмотрел на собеседника и неожиданно подмигнул. а заодно у вас будет урготское подданство. Так, на всякий случай.